трусивших верхами на мулах или рабочих лошадках. Это были соседи, священники и судейские, проживавшие на прилегающих землях. Все они молча въезжали во двор замка, поручали свою лошадь или мула унылому конюху и в сопровождении слуги в черном направлялись в большую залу, где на пороге их встречал мушкетон. За два дня мушкетон до того похудел, что платье болталось на нем, как в слишком широких ножнах болтается шпага. По его бело-розовому лицу текли два серебристых ручья, прокладывавших для себя русло на теперь столь же впалах, как прежде полных щеках. При появлении каждого нового гостя Мушкетон находил все новые слезы. И было жалко смотреть, как он своей толстой рукой сжимал себе горло, чтобы не разрыдаться. Все эти посетители собрались, дабы выслушать завещание, оставшееся после Портоса и назначенное на этот день к чтению. На этом чтении хотели присутствовать весьма многие, кто из корысти, кто по дружбе к покойному, у которого не было ни одного родственника. Прибывающие чинно рассаживались в большой зале, которую заперли, как только часы отбили двенадцать часов, то есть наступил час,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 обливая плиты, которыми был выслан пол, потоками слез. Д'Артаньян поднял бедного управляющего, в свою очередь обнял его как брата, и, учтиво поклонившись всему собранию, которое почтительно склонилось пред ним, повторяя шепотом его имя, сел на другом конце большой, украшенный резным дубом залы, все еще держа за руку задыхающегося от едва сдерживаемых рыданий и усевшегося возле него на скамеечке,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 в моем владении состоят первое поместье перфон а именно земли леса луговые угодья и воды обнесенные исправной каменную оградой второе поместье б а именно замок леса и пахотные земли разделенные между тремя фермами третье небольшой участок валлон четвертое пятьдесят ферм в Турене составляющие в сумме 500 арпанов, пятое, три мельницы на шере, приносящие по 600 ливров дохода каждая, шестое, три пруда в вери, приносящие каждый по 200 ливров. Что касается движимого имущества, называемого так потому, что оно не в состоянии двигаться, каковое разъяснение получено мною от моего ученого друга епископа Ванского,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 Из двадцати верховых и упряжных лошадей, которые находятся в моем замке Пьерфоне, и носят клички Бояр, руланд Шарлемань, Пепин, Дюнуа, Лагир, Ожье, Самсон, Милон, Немврот, Урганда, Армида, пальстрада Далила, Ревекка, Иоланта, Финетта, Гризетта, Лизетта и Мюзетта. Третье.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 общий с остальными моими друзьями. Это господин рауль обюст Жюль-Деброжелон, родной сын графа Деллафер. Этот юный сеньор кажется мне достойным наследником трех отважных дворян, другом и покорным слугой, которых я пребываю. Здесь раздался резкий звук. Шпага Д'Артаньяна, соскользнув с перевязи, упала на каменный пол. Взгляды всех направились в эту сторону, и все увидели, как крупная сверкающая слеза скатилась с густых ресниц Д'Артаньяна на его гордый орлиный нос. «Вот почему», — продолжал Стряпчий, — «я оставляю все мое вышепоименованное имущество, недвижимое и движимое, господину Виконту Раулю обюсту Жюлю де Бражелону, сыну графа де Лафер, чтобы утешить его в горе, которое он, по-видимому, переживает»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 если ему придется жить в изгнании за пределами Франции. Я поручаю господину Виконту Доброжелону содержать тех моих слуг, которые прослужили у меня десять лет или больше, и дать остальным по пятьсот ливров каждому. Я оставляю моему управляющему мушкетону всю мою одежду, городскую, военную и охотничью, в количестве сорока семи костюмов,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 Мушкетон, бледный и дрожащий, отвесил низкий поклон. Его широкие плечи судорожно вздрагивали. Он отнял свои похолодевшие руки от перекошенного ужасной болью лица, и присутствующие увидели, как он спотыкается, останавливается, и, желая покинуть залу, не может сообразить, куда нужно идти. — Мушкетон, — сказал дарданьян мой добрый друг Мушкетон, — уходите отсюда и собирайтесь в дорогу.